Глава 19 На следующий день в столице шел дождь. Король хандрил, королева кидалась в горничных комнатными туфлями, а герцог кортар заперся в своих покоях. Поговаривали, что к дяде короля снова начали ходить ведьмы и маги. Но все это было на уровне слухов. Магии было мало а специалистов по ней еще меньше. Генерал Вейш с супругой оставались в своих покоях. Точнее, в комнате генерала. Утренний скандальчик с испорченным платьем и содержимым туалетного столика не прошел незамеченным. В качестве извинений им принесли роскошный завтрак, а потом, осторожно, чтобы не привлекать ненужного внимания, Явились родители Вейжа. Генерал все им рассказал, не выпуская из рук похолодевшую ладонь супруги. «Ты хочешь уйти в отставку и поселиться в поместье?» — уточнил его отец. «Я даже готов уехать в замок Лаис», — подтвердил ему. «Там в любом случае еще долго будут короткие стычки. Солдаты там нужны, и заскучать мне не дадут». «Да и подальше от дворца, поближе к небу!» Старший Вейш покивал, пошептался с супругой, и они ушли, решив нанести несколько визитов. Прежде чем планировать военную кампанию, следовало собрать информацию. Дождь все шел, однако вскоре генералу и его жене принесли приглашение на игру в карты. Пришлось одеваться и топать в очередную гостиную. К некоторому удивлению Вейжи, среди гостей опять был Блейз, Но на этот раз офицер не стал прятаться среди кузин Его Величества. Он сам подошел к генералу, поцеловал жене руку, скользнул взглядом по закрытому утреннему платью и пробормотал себе под нос. У моих ног эта подстилка выглядела бы лучше. Вэйш свел брови. Он мог не заметить этого бормотания и тем подставить под удар репутацию жены. Мог вызвать Блейза на дуэли убить. Но дуэли запрещены. И тогда король отправит его в изгнание. А и жени? И жени может оставить при дворе и вручить в руки герцога. Тот не применет использовать дочь в политических играх, и кто знает, как снимается его проклятие. Может, жертвоприношением? Поэтому генерал выбрал третий путь. «Ах, дружище Блейс! громко сказал он. «Вы все такой же фантазер. Скажите». Вы все так же видите иллюзии на его. Гоняете зеленых чертей и в своем воображении переспали с половиной дам нашего королевства. Молодой офицер застыл, открыв рот, и не зная, что ответить. Впрочем, я вас понимаю. Молодость, бесшабашность, много бренди. Вам бы лучше проспаться, мой дорогой пока кто нибудь из присутствующих не исчеёл ваши слова оскорблением блейс огляделся но поймал только осуждающие взгляды компания за карточным столом подобралась серьезная взрослая и его выпад сочли глупым ребячеством покраснев как вареный рак блейс удалился А вы ж бережно погладила судорожно сжатую ладонь жены. «Не пугайтесь, моя дорогая. Это был первый подход». «Будут еще?» — сразу насторожилась жени. «Обязательно. Меня пытаются отправить в ссылку, а вас оставить при дворе. Увидите. Сегодня вам предложат место фрейлине при юной принцессе или тетушке короля». «Как можно безболезненно отказаться от такой чести?» «Изобразите пару раз дурноту и попросите у местных пожилых дам нюхательные соли. Беременность — хороший повод покинуть двор». «Я постараюсь», — заверила его молодая жена. Они посидели в гостиной за картами, и жени пару раз изобразила дурноту получила флакончик в подарок вместе с кучей ценных советов по беременности потом Вей же отвлекли запиской от короля и когда он уже считал что все под контролем вдруг увидел что его жену прижал в темном углу блейс жене отбивалась но всех занимало письмо от короля поэтому никто не обращал внимания на молчаливое сражение леди Вейш а вот генерал его заметил. В его груди поднялась огненная волна. Этот щенок посмел лапать его жену, огорчить ее до слез, заставил биться ее внутреннее пламя в страхе и ужасе перед насильником. Откуда-то с потолка раздался громкий рык. Разбежались люди, роняя столы и стулья. Зазвенели люстры, Лопнул дорогой шелк на треснувшей стене. Огромная алая лапа хлопнула по паркету рядом с Блейзом. Офицер оглянулся и упал в обморок. Жени устало прислонилась к стене и сказала: "Мой генерал, а зачем нужны были все эти пушки?" Вейш хотела сказать, что вопрос звучит странно, но тут. Алая лапа уткнулась в стену возле головы леди Вейш, и генерал понял, это он рычал. Он снес головой люстры, заставил трескаться стены. Это его алый хвост разнес в щепы несколько столов и дверей. А жени стояла, все еще опираясь на стену, и без страха смотрела на него. Выйжу, захотелось ей сказать. «Объяснить!» В груди снова обожгло, и он покачнулся, с трудом удерживая равновесие. «Пушки были нужны, потому что я всегда считал драконов легендой», — сказал он. Жени слабо улыбнулась. «Кажется, легенда ожила». Он осторожно приблизился к ней, приобнял, вдохнул аромат волос и уточнил. «Ты меня не боишься?» «Уже нет», — покачала головой жене. «Но вот этот тип...» Она толкнула туфелькой все еще неподвижного Блейза. «Он сказал, что меня ждет алтарь, и то, что от меня останется, отдадут ему, чтобы я сидела на цепи у его ног». «Дорогая, не надо пересказывать эти глупости». Вэйш пнул Блейза более точно. Так что офицерик застонал. «Думаю, нас больше никто не станет задерживать». Желающих вернуться в гостиную, разгромленную настоящим драконом, не нашлось. Генерал Вейш под руку с женой дошел до приема на его величество и подал прошение об отставке, указав в бумаге, что хотел бы жить в своем поместье, Замки Лаис чтобы присматривать за границей королевства. После чего генерал и его супруга уехали в городской особняк собирать вещи. После всего случившегося Вейш ни минуты не сомневался, задерживать его в столице никто не будет.